398. Гуру Более длинные линии проводятся в будущее, в котором все. В прошлом нет ничего, ибо оно прошло. Настоящее не удовлетворяет. Следовательно, центр тяжести можно перенести только в будущее и в нем создавать и творить то, чего так сурово лишено в настоящем. В этом мудрость Архата.